Во Флориде купание круглый год, там нет возраста, и даже зимой ночи не так длинны, как здесь. «Бедный Роуман», — подумал вдруг он, — «мне его искренне жаль. Видимо, красивый человек. Будь неладна наша профессия, но в моем возрасте профессию уже не меняют. Поздно». «Информация к размышлению». Мюллер и Стресснер. Парагвай. Май 1946 год. Изучая архивы Гитлера и НСДАП, и особенно Эрнста Рэма, который из брата фюрера был превращен пропагандистской машины Рейха во врага нации, Мюллер заново диву давался. Сколь же глубинно было недоверие друг другу, и в нем самом и среди тех,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 кто решает, чтобы те поступали в интересах дела, но не сухой абстрактной буквы.